Глава 55. Прослушка. «Это же вылитый ты, только сероглазый. И с ушами у него проблема. Они длиннее, чем у тебя, и заостряются на верхних концах», озадаченно посмотрел Энди на Даниэля. «Да, проблема есть, но только не с ушами», тяжело вздохнула я, отмечая пустой взгляд пленника, устремлённый в никуда. «Чувствую, что сказкотерапию в этом поместье придётся поставить на поток. Неужели я тоже был таким, словно кукла?» потрясённо спросил Дан, разрывая окровавленную чёрную рубашку своего, по всей видимости, родственника. Я молча кивнула. Рана неглубокая, царапина. С облегчением выдохнул он и ринулся сдёргивать маски с остальных поверженных врагов. На других похожих на него мужчин в комнате больше не обнаружилось. «Это тоже с татуировкой Риверсайт», махнул Даниэль на рыжего парня, пребывающего в отключке. «А те четверо мертвы», показал он на тела, оттащенные к дальней стене. Я их раньше не видел, и татуировок на них нет. Пойду проверю на улице. Он ринулся на выход. Я рванула было за ним, но Энди меня остановил. Постой, Полина, тебе туда пока нельзя. Там ещё не безопасно. Ладно, не стала я спорить. Госпожа Арте не вживляла своим невольникам чипы. Их сделали правильными рабами уже после её смерти. Не повезло парням, сочувственно отметил Майк. Или наоборот, повезло. Могу поспорить, что они достанутся Полине, улыбнулся мне Тим. значит 19 нападавших сейчас на улице и 11 в этой комнате начала я подсчитывать этого принцы отправили сюда 30 бойцов пятеро убиты там снаружи и четверо здесь в живых остался 21 человек вопрос в том как мне их теперь заполучить я устало потёрла виски о том чтобы вернуть принцам родственника даниэля и речи быть не может да и остальных мне тоже жалко особенно парней из реверсайда здесь многое сделано их руками Даже мебель, которой мы пользуемся. «Майк, Энди, что скажете? Есть ли в этом мире какие-то законы, чтобы я оставила этих рабов себе? Или действовать нелегально? Сдёрнуть с них ошейники и отправить к родне «Магия рабского подчинения завязана на крови, так что их всё равно найдут, даже если мы снимем с них ошейники. А родни спалит микрочипы», — покачал головой Майк. Будь они оборотнями, то при обороте развели бы эту магию, но там возникли бы новые проблемы с их статусом. Насчет законов точно не знаю. Я еще не сталкивался с таким, чтобы рабы на кого-то нападали. В криминальном кодексе что-то такое было. Про возмещение вреда, причиненного чужими рабами. Ты можешь подать заявку на компенсацию не деньгами, а живой собственностью, сказал Энди. Да, точно, поддакнул Сэм. Об этом говорится в первой главе карательного кодекса. «Когда ты вчера наказала нас за драку, заперла в спальне, мы с Энди и Тимом читали кодекс Тимирана», пояснил он, увидев мой удивленный взгляд. Однако наказание пошло на пользу. «Насколько я помню, Клэвис Дойк – сын главы судейской коллегии, а с коррупцией в этом мире все печально, так что действовать через суд будет проблематично», нахмурилась я. «И пока подойдет срок судебного заседания, принцы могут убить этих рабов, чтобы избавиться от свидетелей и досадить мне». «Настаивай на ускоренной процедуре рассмотрения дела», – дал совет Тим. «Как протеже Фалентия ты уже входишь в круг высшей аристократии. А завтра ты приглашена в поместье Виолы Этери, где можешь так преподнести всю эту ситуацию с нападением, что слухи о таком вопиющем преступлении быстро разнесутся по всей планете. И тогда принцам наверняка не слабо достанется от императрицы. Уверен, они не заинтересованы в раздувании этой истории. Так что тут все козыри у тебя, котенок. «Принцы основательно подготовились к твоему похищению и не ожидали, что их план провалится. Теперь им придётся пойти тебе на уступки, чтобы не пострадать самим», — отметил Энди. «Их бойцы нашли меня через ренал Задумчиво посмотрела я на свой браслет. «А вдруг они подслушивают меня через него?» Майк, Энди и близнецы дружно пожали плечами. Я поднесла запястье с гаджетом поближе к рту. «Если это так, то слушайте меня внимательно, яхонтовые мои». «Эрант и Клэвис, все эти рабы должны стать моими, кроме убитых. Даю вам единственный шанс замять это дело. Иначе я в самых ярких красках опишу все детали этого нападения консорту Фалентию, Виоле Этери и вообще всем вокруг. Слухи о таком кошмарном преступлении всколыхнут весь Тимиран, заодно обрастут новыми деталями. Устанете оправдываться. Надеюсь, вы меня услышали». «Надо поставить заглушку на ренал сказал Сэм, переглянувшись со мной и Тимом. «Я прекрасно понимала, о чём они думают. Если принцы слышали наши разговоры о том, что близнецы-оборотни, то могут шантажировать меня этой информацией или отомстить, направив в Риверсайд карателей». Страх за котиков холодной лентой скользнул по позвоночнику. «Может примотать к нему артефакт полого тишины? Можно, но у нас в поместье он только один, над кроватью Полины», растерянно посмотрел на меня Майк. «Давайте!» — кивнула я, и Тим выскочил из комнаты. Вернулся уже через минуту с небольшим плоским красным камешком, который запихнули мне подренал а Майк руководил этим процессом. «Стойте!» — «Нет!» — «Его надо развернуть, но сначала нажать сюда, на этот конец, потом на середину». Вот, готово. Теперь он будет глушить все звуки вокруг себя в радиусе 10 сантиметров. Тем временем вернулся Даниэль. «Среди тех, кто на улице, моих соплеменников нет. Ни среди живых, ни среди убитых. Но у шести из раненых на шее татуировки реверсайт И ещё двоих я узнал. Они вчера продавались на рынке в той же секции, что и я. Рабы для жёстких игр. «Идеальные бойцы, выносливость и низкая чувствительность к боли», — понимающих хмыкнул Энди. Подойдя к своему сероглазому родственнику, Даниэль присел возле него с вопросом. «Как тебя зовут?» По застывшему словно маска лицу пленника пробежала тень. Было видно, что он борется с собой. Хочет ответить, но что-то ему мешает. В итоге эльф всё же смог победить внутренний запрет. «Максимэль!» — едва слышно выдохнул он, и глухо добавил, посмотрев то ли на мою лицо, то ли сквозь него. «Простите меня, госпожа, я не хотел». «Полина!» — в зелёных глазах Даниэля светилась отчаянная мольба. «Мы за него поборемся, Дан, обещаю!» — заверила я своего блондина. «И за всех остальных». «О, а вот и стражи!» — воскликнул Майк, выглядывая в окно. У ворот и правда соскакивали с лошадей около десяти мужчин в синих мундирах. Передав поводие моим людям, они пошли в особняк вслед за командиром. «Сэм, Тим, идите в спальню», — встревоженно развернулась я к своим барсикам. Те послушно направились к выходу.